Приложение 3. Постановка целей. Эффективная постановка целей — весьма ценный навык, но для овладения им требуется практика. С разрешения авторов Н. Бейли и Джо Чароши я заимствовал этот метод из книги «Прощай вес». Шаблон к данному упражнению вы можете бесплатно загрузить со страницы электронной книги «Ловушка реальности. Бонус». Пятиэтапный план постановки целей и воплощения их в жизнь. Этап первый. Определите, какими ценностями вы руководствуетесь. Этап второй. Поставьте цель по SMART. Не стоит превращать в цель все то, что взбрело вам в голову. В идеале она должна соответствовать модели SMART. Давайте расшифруем эту аббревиатуру. S равно конкретное SPECIFIC. Не используйте расплывчатые и туманные формулировки при постановке целей. Вместо «я хочу быть любящим» скажите «когда я вернусь с работы, то крепко обниму партнера». Другими словами, укажите конкретные действия, которые будете выполнять. «М» равно «подкрепленная мотивацией» «motivated». Убедитесь, что цель соответствует выбранным вами ценностям. «А» равно адаптивная адептив. Мудро ли преследовать эту цель? Сделает ли она вашу жизнь лучше? R равно реалистичная. Реалистик. Убедитесь, что ставите реальную цель в зависимости от того, какими ресурсами обладаете. В качестве ресурсов могут выступать время, деньги, физическое здоровье, социальная поддержка, знания и навыки. Если для достижения все это необходимо, но у вас этого нет, измените цель на более реальную. Ею может стать собственное приобретение ресурсов, накопить денег, овладеть новыми навыками, сформировать сеть знакомств, улучшить состояние здоровья и так далее. Т равно оформленное во времени time-framed. Отведите определенный срок для выполнения цели. Назначьте конкретный день и время, когда начнете к ней двигаться запишите свои цели по SMART. Этап третий. Определите преимущества. Определите для себя, какой положительный результат вы получите, достигнув своей цели. Но только не начинайте фантазировать, какой замечательной станет жизнь, когда вы добьетесь результата. Исследования показывают, что фантазии о будущем на самом деле уменьшают шансы на реализацию поставленных задач. Запишите преимущества достижения целей. Этап 4. Выявите препятствия. Подумайте, с какими трудностями и препятствиями вы можете столкнуться на пути к своим целям и решите, как вы будете их преодолевать. Проанализируйте следующее. Какие внутренние препятствия вас ждут? неприятные мысли и чувства, например, недостаточная мотивация, неуверенность в себе, горе, гнев, безнадежность, ощущение опасности, тревога и так далее. С какими внешними препятствиями вы можете столкнуться? Что еще, кроме мыслей и чувств, может вас остановить? Нехватка денег, времени или навыков, личные конфликты с людьми, с которыми придется общаться. Если я столкнусь с внутренними препятствиями в форме чувств и мыслей, например, Я начну использовать следующие приемы осознанности, чтобы отцепиться от своих мыслей, освободить для них место и восстановить связь с настоящим. Если возникнут внешние препятствия, например, А, Б, В, я предприму следующие шаги, чтобы преодолеть их А, Б, В. Этап пятый. Дайте обещание. Результаты исследований свидетельствуют, что когда вы публично заявляете о своей цели, то есть рассказываете о ней хотя бы одному человеку, вероятность успеха значительно повышается. Если вы не хотите этого делать, хотя бы дайте обещание себе. Но если вы действительно стремитесь к оптимальным результатам, пообещайте человеку, которому доверяете. «Я обещаю» — запишите свои цели по смарт. Теперь произнесите свое обещание вслух. В идеале лучше озвучить его другому человеку, если вы готовы к этому. Полезные подсказки, которые помогут вам поставить цели. Составьте поэтапный план. Разбейте достижение цели на конкретные измеримые шаги с определенным сроком выполнения. Расскажите другим людям о своих целях и прогрессе на пути к ним. Обещание, данное публично, повышает вероятность удачного исхода. Вознаградите себя за то, что успешно двигаетесь в направлении цели. Маленькие поощрения подтолкнут вас к большим успехам. В качестве вознаграждения можно использовать простую фразу «Отлично! Самое главное — начать!». Отслеживайте прогресс. Ведите дневник, составьте график или схему, с помощью которой будете следить за своими достижениями.